О, если бы я мог сейчас спросить свою мать, что она подразумевает под «нашими воспитательными принципами». Кстати, в разговорах с этим возможным объектом вербовки больной вопрос какой родине ты сохранил бы верность?» тоже всплывает. Его задал Ше в ходе допроса офицер Шабака. «Да, об этом я у мамы тоже спросил бы». Из имени проводившего допрос офицера наша недремлющая наблюдательница заключает, что это, вероятно, всего лишь псевдоним. Мама входит во вкус шпионской работы. Вот что произошло во время третьего разговора между госпожой Папой и Ше, когда Ше несколько оттаял. Между прочим, маму ничуть не смущало, что Ше, член правления Лиги прав человека, председателем который был как раз ее отец – мой дед. Во всяком случае, в ходе разговора Ше делит венгерских коммунистов на две группы, по сути указывая на одну из важнейших опор, обеспечивавших устойчивость кадаровского режима. Родственники Ше живут в Пеште, и некоторые из них, по его мнению, искренние коммунисты, а некоторые – неискренние. Поскольку он лично антисионист, ему поневоле пришлось вступить в спор с друзьями его родственников, когда он на три дня приезжал в Будапешт, чтобы сделать себе венгерское гражданство. О венгерской полиции у него сложилось на удивление хорошее впечатление, поскольку с ним лично они были любезны и предупредительны. Несколько оттаев, наверное, в ходе нашего третьего разговора, Ше рассказал, что сразу после его возвращения в Израиль его пригласили в Тель-Авивский Шабак, Министерство внутренних дел. И некий З. М., это, вероятно, всего лишь псевдоним, долго расспрашивал его, зачем ему гражданство социалистической Венгрии и что было бы, если бы его стали допрашивать в Пеште о военных секретах. Кому бы он остался верным, Израилю или Венгрии? По словам ше ответ он дал недвусмысленный. Он против любой военной службы и не обсуждает эти темы ни в Израиле, ни где-либо еще. Более того, поскольку он в этом ничего не понимает, он и не может обсуждать все это ни теоретически, ни практически. У Ше возникло ощущение, что это, наверное, не последний такой допрос, хотя с тех пор прошло уже несколько месяцев. Но мать способна организовать... Не только такие, вроде бы, незначительные встречи, она ведь хорошая девочка, первая ученица и с примерным рвением стремится удовлетворить все просьбы своих кураторов. Я даже могу объяснить, почему. За полтора года, прошедшие с тех пор, как я открыл это роковое досье, я только и делал, что ломал над этим голову. Ломал и ломал, пока не нашел ответы. Но сейчас еще не время открывать их читателю. Мать, вероятно, считала, что это дело никогда не обнаружится. Но я уверен, что если бы оно обнаружилось, она с открытым забралом взяла бы ответственность на себя. Как ни странно, будучи непримиримым врагом сионизма, она могла находить во всем этом нечто позитивное. А Габаре Боди, Габар Боди, 1946, 1985, режиссер и теоретик экспериментального кино. В 2001 году были опубликованы документы, свидетельствующие о его сотрудничестве с отделом 3.3 в 1973-1983 годах. Тоже, кстати, говорят, и сам я так думаю, поскольку лично его знал, одно время он был моим другом, что если этот блистательно умный человек – взял на себя роль доносчика из каких-то личных или карьерных соображений, то этому во многом способствовали его левые убеждения. По крайней мере, такое впечатление создается по его отчетам и донесениям. Правда, на второй встрече, проходившей на конспиративной квартире, этот горе-фауст хотел было отозвать свою подпись, поставленную под заявлением о вербовке. «Куратор» который был ему очень симпатичен, заверил его, что эта бумага никогда не попадет в руки посторонних, а подпись он решил отозвать, когда к его величайшему изумлению, через две недели после того, как он на это порекомендовал, и вету биро, и ветта биро 1930 г. Киновед и сценарист. Возглавляла журнал «Фильм-культура» с 1965 до 1973 года. Потом уехала в Париж. С 1982 преподавала в киношколе Нью-Йоркского университета. Действительно отстранили от руководства журналом «Фильм-культура». Габар, видимо, думал, что может говорить все, что угодно без каких-либо последствий. Какое заблуждение! Зато он получил задание еще теснее сдружиться с Иветой Биро и все свои силы бросил на то, чтобы это задание выполнить. Как бы то ни было, в Израиле мать мобилизовала свою младшую сестру, то есть уговорила мою тетю навестить вместе с ней своего бывшего ухажера и старого товарища Цви Элпелега, который, как явствует из ее подробного и основательного донесения, довольно высоко поднялся в израильской военной и гражданской иерархии, а тетя и мама, девицы Ави Шаул, считались в Палестине времен британского мандата легендарными красотками. И бывший ухажор подполковник в отставке, едва ли мог сказать «нет», когда ему позвонили. Он тотчас пригласил их к себе на ужин. Из моих встреч интересной и, возможно, заслуживающей того, чтобы поддерживать связь и в дальнейшем, была встреча с Цви Эль Пелегом, поднявшимся до высокого ранга по израильской военной лестнице. В 1950-х годах он был военным комендантом треугольника. Треугольник – концентрация городов и деревень израильских арабов на востоке равнины Шарон у подножия Самарии, рядом с так называемой «зеленой линией». Линии разграничения, установленной по окончании арабо-израильской войны 1948-1949 годов между Израилем с одной стороны и Ливаном, Сирией, Трансоорданией с другой. После Синайской кампании 1956 года военным комендантом Газы, а после Шестидневной войны военным комендантом Наблуса. Раньше он носил имя Цви-Синай. Алфалук, настоящая фамилия Цви Эльпелега, 1926-2015, Эльфланг. Он родился в Баранове на юге Польши. И в начале 40-х годов мы были членами организации «Рабочая молодежь». Позже он был ведущим ее членом, его задача состояла в выявлении и исключении из организации, проникших в нее нелегальных молодых коммунистов. До меня дело не дошло потому что я тем временем уехала в Ливан в 1942 году». В настоящий момент Эль-Пелек отчислен в запас, окончил университет в Тель-Авиве и председательствует в обществе «Израиль-Восток», которое действует при университете. Его статьи иногда публикуются в «Нью-Аутлук» и в послеполуденной бульварной газете «Маариф». «Эль-Пелек пригласил меня по моей инициативе к себе домой». Разговор зашел о контрреволюции 1956 года и почему я тогда не эмигрировала, почему я называю события 1956 года контрреволюцией. Этот вопрос очень его интересовал, поскольку по телевизору в тот вечер передавали дискуссию между министром по делам полиции Хилелем и другими профессорами о подготовке к выборам на оккупированных арабских территориях Эль-Пелек даже несколько раз назвал Хилеля идиотом и ругал правительство Рабина в целом. По его словам, они проводят плохую политику на оккупированных территориях. Беседа продолжалась до позднего вечера, и хозяин попросил меня высказать мое мнение о Солженицыне. Я пообещала, что мы поговорим об этом при нашей следующей встрече. К сожалению, из-за недостатка времени она так и не состоялась. Эл-Пелега считают богатым человеком, ему принадлежат водоочистные сооружения. В любом случае, Эл-Пелег был на чеку. Женские чары на него не подействовали, и продолжение и на этот раз не последовало. Тем не менее, одна встреча Брурии оказалась, с точки зрения спецслужб, особенно полезной, как можно прочитать в одной из так называемых регистрационных карточек. Регистрационная карточка к информации, поступившей в шестой й отдел. 26 апреля 1977 года. Канал. Секретный сотрудник госпожа Папой, 4 отдел. Куратор. Мерц. К. Имя. Кодовое имя. Квалификация. Подразделение. Наименование органа. Кодовое имя. Название. Антисоветская деятельность Зеева-Зарецкого. Текст. заключения Комментарий. Предложение. Необходимость в дополнительной информации использована для информирования дружественного органа. Не могу себе представить, что во время этого разговора мать не присуществилась в госпожу папой. Она ведь не смогла бы завести разговор с этим самым Зарецким, если бы не скрывала своих чувств. В своем цитировавшемся выше произведении Отто селпал этот поздний последователь Станиславского, Блестяще разъясняет офицерам-оперативникам, наставляющим будущих членов агентурной сети, принципиальную разницу между внешним и внутренним проживанием роли. Вот как раз вжиться в роль у мамы и не получалось. Или, по крайней мере, получалось не всегда. Однако, согласно Силпалу, способность вживания в роль можно развить. А. Развитие навыков вживания в роль. В ходе выполнения заданий сетевой агент следует заранее определенной линии поведения. Эта линия поведения должна быть пережита внешне и внутренне, представлена убедительно, приемлемым для враждебного окружения образом. Госпожу папой много критиковали, и вполне справедливо, за недостатки в этой области. Определенной линии поведения она придерживалась и даже, если было нужно, Эту линию собой воплощала, но как только речь заходила о сионизме, она сдержаться не могла. Как будто кто-то нажимал на кнопку, сел-пал, продолжает. Соответственно, отнюдь не безразлично, хорошо или плохо сетевой агент воплощает определенную линию поведения во враждебной среде, даже основательно — с наивысшей целесообразностью продуманная линия поведения не станет убедительной, если сетевой агент не будет представлять ее в соответствии с сугестивностью внешнего и внутреннего проживания. Кстати, сугестивности маме определенно было не занимать. Это я могу засвидетельствовать. Она была твердью небесной, да и сейчас ее остается. Пусть эту твердь и затянула тучами. Внешнее вживание в роль выражается во внешних проявлениях и представляет собой поведение, целенаправленно подстраивающееся под содержание. К таковым относятся внешний вид, одежда, жестикуляция, манеры и так далее. Внешнее вживание тесно связано с внутренним содержанием. Например, член агентурной сети, играющий роль человека, отягченного серьезными материальными проблемами, не должен одеваться по последней моде и появляться на людях в прекрасном расположении духа. Это уж точно маме особого труда не составило бы. За одеждой она никогда не следила и частенько бывала в плохом настроении. Определенный облик, отражающий человеческие качества. Прямо-таки роскошная, на мой взгляд, писательская находка силпала ибо вполне точно описывает, чего ожидали от моей матери ее кураторы – подполковник Бейдер, старший лейтенант Дора или тот же капитан Мерц. «Внутреннее вживание в роль – это способность члена агентурной сети отождествляться с обликом, определенным в рамках линии его поведения, отражающим мировоззренческие, политические, моральные, человеческие качества и так далее и обеспечивать субъективное выражение своих чувств, мыслей и так далее в соответствии с этим обликом. После этого Силпал остроумно констатирует, что член агентурной сети встречается с различными людьми в различных ситуациях. Прекрасно сказано. Об этом можно было бы целый роман написать. И тут же подводит итог. В ходе своей работы член агентурной сети встречается с различными людьми в различных ситуациях. Естественно, что линия поведения, которую он проводит, не может оставаться одной и той же во всех этих случаях. Именно развитие способности вживаться в роль дает члену агентурной сети возможность сравнительно легко и быстро приспосабливаться к ролям, требующим иного поведения. И давайте не будем забывать, что кураторы – выдающиеся преподаватели актерского мастерства. Способность вживаться в роль последовательно формируется и совершенствуется под руководством офицера-оперативника путем детального обсуждения надлежащего поведения и периодических тренировок, а также в ходе практической работы. С чем с чем, а с высказанными зарецким соображениями мама была максимально несогласна. И я не понимаю, почему она прямо там, на месте, не ввязалась в бурный, нескончаемый спор. Будучи хорошей ученицей, Брурия, должно быть, тоже знала, как пишет Михай Рабчик в своем бессмертном творении под названием «Психологические аспекты работы в темную в системе налаживания контактов и сбора информации. Какое значение имеют?» Выбор подходящего для разговора тона. Здесь, безусловно, нужно приспосабливаться к собеседнику, который, как ожидается, предоставит информацию. Освоение того, какими формами вежливости пользуется подлежащее предварительному изучению лицо и какими привычками обладает. Освоение навыков терпеливого и активного выслушивания – путем проявления соответствующей степени заинтересованности, легкость в налаживании связей, в способности вызывать доверие и симпатию. Легкость у мамы имелась. Доверие и симпатию она тоже могла пробудить едва ли не в каждом. Но всего этого, конечно же, недостаточно. Необходимо также опознавать в другом человеческие слабости, ибо склонность к передаче секретов таится во многих или во всех нас. И согласно Силпалу, таких людей нужно только соответствующим образом спровоцировать. Важнее всего опознание и использование человеческих слабостей выбранной личности. Таковыми могут быть, например, склонность к передаче секретов, проявляющаяся в особенности у тех, кого можно спровоцировать в соответствии с целью. Пользуясь тщеславием таких личностей, или настойчиво упирая на их человеческое достоинство, офицер-разведчик может так или иначе получить желаемый ответ. Сюда же мы можем отнести стремление похвастаться большей образованностью при обмене мнениями с коллегами, когда человек хочет блеснуть ею на фоне других. Стоит упомянуть и человеческие слабости, проявляющиеся в том, что человек склонен говорить больше, чем нужно, особенно оказавшись в эмоционально взвинченном состоянии или под воздействием алкоголя. В таких случаях офицер разведки, секретный сотрудник или даже другой член агентурной сети могут подстегнуть интересующего их человека тщательно подобранными провокационными замечаниями и тот, позабыв осторожность, выдаст им нужную информацию. Куда более изощрённый, Представляется, предложенная рабчиком, выходящая за пределы человеческих слабостей, стратегия искусства начала». Умение завязать разговор, например, часто называют «искусством начала», поскольку оно, бесспорно, содержит в себе определенные элементы искусства. От способности растопить лед зависит весь ход разговора, а потом и результаты темного сбора информации. Положительную роль в искусстве начала играет, особенно в случае первой встречи, уже то, как человек представляется, выделение каких-то подробностей биографии, легенды, общие или близкие переживания, один и тот же круг интересов. Это непременно следует выяснить заранее, а потом, заведя об этом разговор, показать большой интерес к личности собеседника, жилищное положение, книги, Дети, картины, животные, марки, рыбалка, спорт, дипломаты и так далее. Но рабчику, вечному перфекционисту, энтузиасту темного метода, этого мало. Разговор в собственном смысле можно начать только после создания надлежащего настроения. Здесь большую роль играет личная заинтересованность собеседника, то есть его ощущение, что из предстоящего разговора он извлечет интеллектуальную или материальную пользу. Однако при этом учитываются и такие важные мотивы, как повод позлословить, любопытство или ощущение, что отказ от участия в разговоре был бы невоспитанностью, поступком, идущим вразрез с хорошими манерами. Однако идеальнее всего, когда разговор завязывается под влиянием определенного располагающего поведения офицера разведки, Может получиться и так, что офицеру разведки удается оказать воздействие на своего собеседника именно тем, что он выдает себя за человека, менее осведомленного в теме. Это особенно эффективно, когда офицеру разведки известно, что собеседник отвечает охотно, и, по-видимому, совершенно откровенен с офицером разведки. Офицер разведки будет действовать правильно, если своим поведением постарается поддержать дружескую, несколько даже понебратскую атмосферу и словами, намеками, жестами убедить своего собеседника, что и сам собеседник, и то, что он говорит, находится в центре его внимания. Если собеседник не почувствует в вопросах искреннего интереса, Такое отношение не станет для него толчком к предоставлению более широкого круга сведений, а, возможно, как раз вынудит его сочинять и выдумывать. Для того, чтобы установить доверие, нам тоже нужно сказать что-то такое, что заинтересовало бы собеседника, поэтому обязательно нужно знать его интересы. Это, однако, по возможности не должно превращаться в куплю-продажу «ты мне, я тебе». Если, несмотря на всесторонность подготовки, мы оказываемся перед вопросом, на который должны отреагировать, но еще не знаем как, то и к такой ситуации можно быть готовыми, поскольку мы всегда можем дать уклончивый ответ. «Об этом я еще не думал» или «Ваше мнение по этому вопросу важнее моего» или даже «В конце разговора мы еще вернемся к этому». Это может даже пробудить в собеседнике любопытство и поддерживать его до конца. Бурные, нескончаемые споры, беспрестанные провокации в отношении другого были у нас в семье настоящим фирменным блюдом, своего рода десертом, как и у кавки. Только в отличие от их семьи, где спор чаще всего касался того, какого именно числа и в котором часу имели место какие-то семейные события или того, Кто при этом присутствовал, а кто нет? У нас дома ожесточенно спорили о политических целях израильтян и арабов, США и СССР, и в целом о ситуации на Ближнем Востоке. Спорили, пока вены на шее не вздуются, лица не раскраснеются, а глотки не охрипнут. Суть была в том, чтобы две стороны, если в споре участвовали две стороны, по возможности ни в чем не соглашались. И это несогласие, невозможность никого переубедить, сами по себе считались какой-то особой ценностью. Наверное, в этом слышался отзвук классовой борьбы и воссоздавались непримиримые противоречия между рабочим классом и буржуазией. Но мне уже не представить, как именно мать убедила Зарецкого изложить ей свои взгляды за дело что ли, его тщеславие? Разозлило его? Или как раз чем-то спровоцировало? Если, конечно, это не происходило в большой компании, где Брурия в конце концов просто сидела, притаившись в качестве наблюдателя и, взяв себя в руки, сохраняла глубокое молчание. 9 марта 1977 года я встретилась с сотрудником Израильского института Вейцмана Зеевом-Зарецким. Он русского происхождения и возглавляет в этом институте спектрометрическую лабораторию. Зарецкому 49 лет. Из Советского Союза он уехал в 1971 году. В Москве он работал в Академии наук на кафедре химии. Он похвастался, какую важную задачу ему доверили – он должен поддерживать тесные связи с организациями сионистских активистов в Советском Союзе. Он выступил с нападками на показанный в Москве фильм «Скупщики душ». «Скупщики душ» – документальный фильм, созданный телеобъединением «Экран» Гостелерадио СССР в 1976 году. В нем рассказывалось о тяжкой доле переехавших в Израиль советских евреев о массовых самоубийствах, зверствах израильских спецслужб, в отношении желающих уехать из страны и прочее. В этом фильме рассказывается о молодых людях, которые, как там говорится, принимают деньги от зарубежных сионистских организаций. По словам Зарецкого, этот фильм – первая ступень советского антисемитизма. В качестве врагов там показывают тех, кто борется за права человека. Зарецкий осудил демонстративные жесты США прием Буковского в Белом доме, направленное Сахарову письмо, поскольку тем самым они вынуждают советские власти на крайние меры. В Москве прекрасно понимают, что идти на дальнейшие уступки невозможно, потому что они сталкиваются все с новыми и новыми требованиями. Если за этим последуют более жесткие шаги, Они еще больше помешают иммиграции, которая и так значительно снизилась. Зарецкий сказал, что он и его коллеги работают над тем, чтобы выстроить удобные каналы связи с сионистскими активистами в Советском Союзе. Один из крайне важных каналов – регулярная связь по телефону. Несмотря на то, что КГБ предпринимает все меры для недопущения телефонных разговоров, им трудно без них обойтись. Важно, чтобы борцы чувствовали поддержку и ободрение. Особенно это необходимо потому, что начиная с 1972 года транслируемые на Советский Союз русскоязычные передачи трудно поймать по радио из-за глушения спецслужбами, да и ловятся они только в южных областях. Он, к сожалению, констатировал, что мотивация к переселению в Советском Союзе падает, Они стараются выработать другие методы, от которых ждут новой волны эмиграции, к которой они должны своевременно подготовиться. С точки зрения Зарецкого, большая ошибка в том, что советские евреи слишком много знают о трудностях, ожидающих их в Израиле, и в том числе этим объясняется то, что половина эмигрантов не желают селиться в Израиле. Пять с плюсом. Кураторы настолько довольны госпожой Папой, что чуть позже возлагают на нее задачу, которая ей не по силам. По отношению к результату они потом настроены довольно критически. В ходе поездки госпоже Папой удалось добыть ценные документы о тридцатом Всемирном Сионистском Конгрессе, однако ее работа по сбору политической информации оставляет желать лучшего». В своем отчете она отвечает на наши вопросы общими фразами на журналистском, пропагандистском уровне, который не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к информации. Ее утверждения и заключения ясно дают понять, что приверженность собственной политической позиции не дает ей возможности оставаться объективной. Тем не менее, стоит обратить внимание на контакты высокого уровня которыми госпожа Папаи располагает в Израиле и которые в дальнейшем могли бы стать основополагающими элементами оперативной работы госпожи Папаи. Она попыталась выполнить задание в несколько заходов и в несколько бурлескной манере, но впустую. Она туда не попала, потому что попасть на 29-ю и 30-ю конференции Всемирного еврейского конгресса проходившие в Иерусалиме в условиях строгой безопасности, было невозможно. Она даже близко не подошла ни к одному из делегатов, чему, я думаю, втайне радовалась. Во всяком случае, она дважды героически уговаривала свою знакомую свозить ее туда. Для этой знакомой венгерская госбезопасность впоследствии купила по маминой просьбе альбом Чон Твари, в качестве компенсации за бензин и в благодарность за помощь. Однако дома она попыталась пустить пыль в глаза своим кураторам, предъявив доступные любому политические брошюры и тому подобное. В ее задачу входило также собирать все, что относится к израильской почте. Канцелярские принадлежности, марки, конверты, почтовую бумагу. И с этим она легко справилась. Но было ясно, что это фиаско, пусть ей и не объявили об этом сразу же. Оказывается, ей нельзя доверять вопросы сложные и щекотливые. Она не умеет играть роль. Самое страшное пугало – сионизм. Мы детализировали ее задачи, сгруппировав их вокруг ниже следующих тем. Важнейшее постановление 29-й Всемирной сионистской конференции – принятые против Советского Союза и других социалистических стран и в интересах живущих там евреев, характер и суть конкретных антисоветских мероприятий, осуществление которых было задачей Конгресса, к формированию какой теории они стремятся в интересах повышения эффективности сионистской идеологии, какие меры они намерены принять для того, чтобы привлечь еврейскую молодежь к сионистскому движению. Осуществление каких мероприятий и планов ожидается для интенсификации эмиграции и повышения активности евреев, живущих в социалистических странах. Аспекты палестинской проблемы, которые поднимались со стороны отдельных делегатов Конгресса. Характер возможных противоречий, между Всемирным Сионистским Конгрессом и Всемирным Еврейским Конгрессом, а также между Израильской, Американской и другими делегациями. Мнение различных слоев общества и лиц о сепаратных переговорах между Израилем и Египтом по миру на Ближнем Востоке. Интерес для нас могут представлять также связанные с ее въездом меры на границе и в ходе таможенного досмотра и вообще во время ее пребывания в Израиле. Какие произошли изменения и в какую сторону? Большей строгости или большего благоприятствования? Ограничения на поездки по стране? Какие меры были введены для обеспечения безопасности Конгресса? Помимо вышеизложенного, мы просим предоставить документы и материалы, помогающие понять экономическую и политическую жизнь в Израиле, особенно после прихода к власти партии «Ликут». Материальные вопросы. На основании утвержденного плана поездки я выдал под расписку 8 тысяч форентов и 500 долларов США на дорогу и покрытие расходов. Я также обеспечил ее разрешением на вывоз валюты в целях легализации последней. Она и сама знала, что берет на себя невыполнимую задачу, но все же поехала. Я же не берусь, да и не могу анализировать, ни ход событий на Ближнем Востоке в XX веке, ни конфликт между евреями и палестинцами и арабо-израильские войны. По вопросам мировой политики я высказываться не желаю. Единственное, чего я хочу здесь и сейчас, это понять свою мать. Она не могла не чувствовать, и, как выясняется из некоторых ее позднейших, слишком поздних заявлений, она это прекрасно понимала что сколь бы сильными ни были ее политические убеждения и ее вера, сколь бы великую несправедливость не видела и не чувствовала она у себя на родине, имеются в виду изгнанные палестинцы, их срытые бульдозерами деревни или томящиеся в лагерях беженцы, и насколько бы неразрешимой ни казалась ей эта ситуация, она, подобно многим евреям левых убеждений, самый выдающийся из которых, пожалуй, всемирно известный лингвист Ноам Хомский, но также и кинорежиссер Кен Лоуч и актриса Ванесса Редгрейв вытаскивала на поверхность исключительно ошибки и преступления израильтян, прибегая порой к извращенной, примитивной риторике передовиц правды и оставляя без внимания реальную связь событий. Слепому национализму Каковым был, по ее мнению, сионизм, она противопоставляла ослепленность другого рода – советское имперское мышление. Жан-Жене противопоставлял арабский мир французскому колонизаторству и французской культуре, которую он, горячо любя, ненавидел, и проведя некоторое время, кстати, по приглашению Арафата, с палестинскими бойцами, что для него стало в первую очередь эротическим приключениям, именно об этом и написал. Позже, когда он провел два часа в ливанских лагерях беженцев Сабра и Шатила 16 и 17 сентября 1982 года, в период гражданской войны в Ливане и входа ливана израильской войны, боевики ливанской партии Катайб, бывшие союзниками Израиля, Провели в лагерях беженцев Сабра и Шатила в предместе Берута военную операцию по поиску и уничтожению палестинских боевиков, якобы в отместку за убийство президента Ливана Башара Жмаиля, и еще 26 человек, совершенные, по их мнению, членами Организации Освобождения Палестины. Погибли по разным оценкам от 700 до 3500 человек и описал зрелище зверски убитых палестинцев даже и тогда. Его в первую очередь занимали трагические события, описание смерти, а не противостояние идеологий, хотя он всегда стоял на стороне слабых и беззащитных, а не сильных мира сего, и одно время даже поддерживал черных пантер. Все это было, однако, частью его личной мифологии, не продуктом, обслуживающего авторитарный режим верно-подданического мышления. Брурия не могла не чувствовать, что то и дело, причем все серьезнее переступает границы, и не только границы государств, но и нормы поведения. Это она, наверное, обосновывала для себя тем, что цель оправдывает средства. Всю свою жизнь она преодолевала барьеры, подчас радикально и храбро, но под конец это стало неприемлемым с моральной точки зрения. Пожалуй, зря она ставила знак равенства между отвагой, с которой в юности участвовала в нелегальной деятельности, и помощью, которую за деньги оказывала отделу 3.1. Последствия этих нарушений границ расходились кругами, влияя, пусть не всегда непосредственно, на повседневную жизнь других, не только незнакомцев, но и друзей и членов семьи. В любом случае, все это поддерживало жалкую и продажную бюрократическую диктатуру, которая обслуживала интересы Советской империи и лишала граждан свободы. По некоторым оговоркам было ясно, она чувствовала, что режим по эту сторону железного занавеса, режим, который она поддерживает, ужасающий туп и неисправим. Иначе почему бы евреям чувствовать себя чужими у себя на родине? Осуществление всех этих антикоммунистических и антисоциалистических планов можно было бы свести на нет, если бы евреи-не сионисты, особенно в социалистических странах, не чувствовали себя чужими у себя на родине. Сионисты прекрасно знают, «Об этом ощущении чуждости и его эксплуатируют. Они пользуются всеми лазейками, какие только можно найти в бюрократическом аппарате социалистического лагеря. Поэтому дело не только в том, чтобы усилить внутреннюю безопасность и все, что с ней связано, но и в том, что следовало бы серьезно взвешивать каждый шаг, который мог бы дать международному сионизму повод для эксплуатации еще остающихся в социалистическом лагере костных бюрократических порядков. Венгерская политика в этой сфере могла бы служить примером. Но и здесь еще есть ошибки. Гораздо лучше, когда израильские газеты клеймят антисемитами интеллигенцию еврейского происхождения в социалистических странах. Например... В олуденной газете «Маариф» от 27 января 1983 года Михаэ Щукошда и Андраша Мезии именуют антисемитами, которые придерживаются чудовищных воззрений, чем когда они ругают венгерское правительство или его бюрократический аппарат. И потом, без комментариев, она специально пишет для слухачей. Этот человек преподает астрофизику в университете в Тель-Авиве и только что провел годичный академический отпуск в США. Перед этим он принимал участие в научном конгрессе в Будапеште. Вернувшись в Израиль, он с теплотой рассказывал о своих впечатлениях от Будапешта. Ему только не понравилось, что в гостинице как-то централизованно, днем и ночью работало радио. И стоило ему его выключить, как тут же появлялся работник гостиницы и спрашивал, Что случилось с радио? По его мнению, есть какая-то связь между вышесказанным и прослушкой разговоров. Он считает, что людей, беседующих в гостиничных номерах, всегда прослушивают, и телефонные разговоры тоже. И, наконец, настоящее сокровище, нечто о проблематике еврейства, свидетельствующее о ее знакомстве с Талмудом. Это вечное блуждание мысли взад-вперед Автору донесение отнюдь не в новинку, фрагмент из рабочего досье моей матери, написанный ее рукой, привожу буквально, и не могу избавиться от ощущения, что этот ее оборот, есть, наверное, такое чувство, то есть, что некоторые, похожи и вправду чувствуют себя евреями, где бы они ни жили, не лишён некой иронии. «Никто не должен обманываться, что из-за совершенной Израилем агрессии в евреях, в диаспоре пустят корни антиизраильские настроения. Как доказывает исторический опыт, евреи, если они чувствуют себя евреями, потому что есть, наверное, такое чувство, истинное или ложное, но есть, всегда найдут способ оправдать израильскую политику». Даже если они настроены критически или испытывают антипатию в случае определенных агрессорских действий, они не отвернутся от Израиля, от сионизма. Их поддержка, которая выражается в симпатии или денежной поддержке, не прекратится. В Израиле многие опасаются, что евреи в диаспоре отвернутся от Израиля. Поэтому они, сломя голову, пытаются организовать промывание мозгов для евреев в диаспоре, отправляя к ним делегатов получше. Они организуют большие и мелкие дискуссионные кружки, не только в еврейских кругах, в которых пытаются наводить тень на плетень. Об одном из таких кружков я привезла материалы. В Израиле царят депрессивные настроения, это правда. Правые прекрасно пользуются этим в своих дальнейших целях. Есть поляризация в сторону позитивных, справедливых решений, но пока что доминируют силы агрессии. В качестве диагноза не так уж и плохо. Брурия часто вступала в споры со своими кураторами и даже если в какой-то момент поджимала хвост, при первом же удобном случае начинала спорить снова. Она служила системе, почитала эту деятельность чем-то вроде продолжения своей работы, будь то работы переводчицей или работы в больнице, и, естественно, получала за нее вознаграждение принимая его как причитающееся ей по праву, а если вознаграждение не всегда было материального свойства, она смотрела на него как на законную компенсацию. Ей и так приходилось отвоевывать каждый сантиметр, каждый миллиметр у своих кураторов, у системы в целом, причем никаких особых привилегий у нее не было. Хотя правда и то что в конце 60-х они с папой получили учрежденный при кадре Эрзац Ордена Витязя, Орден за заслуги перед Социалистической Родиной. Орден за заслуги перед Социалистической Родиной был учрежден Президиумом Верховного Совета ВНР в 1966 году. Награжденные и члены их семей пользовались некоторыми льготами. Например, получали более высокую пенсию, зачислялись в университет без конкурса и тому подобное. Орден Витязя – высшая государственная награда Венгрии периода регенской монархии 1920-1944 годов. С 1953 года имеет статус рыцарской институции. Ее штаб-квартира находится за пределами Венгрии якобы за партизанское прошлое. И он действительно давал льготы, пусть и не заоблачные, но все же льготы, а каждый филер был на счету. Однажды, ценой чрезвычайно долгой беготни и ползания на стертом до крови животе, она добыла для постоянно пополняющейся семьи Форгачей квартиру на улице Керик, куда вселилась меньшая часть семьи, потому что до этого На старом месте мы жили почти как в ночлежке, друг у друга на головах. Папа, как ответственный кормилец семьи, пытался получить с доплатой квартиру побольше, но его попытки одна за другой терпели крах. Случайными переводами и статьями, дополнявшими его зарплату новостного редактора и начальника смены на радио, можно было заткнуть лишь самые большие дыры. Беречь деньги мои родители не умели. Они и в самом деле не знали им цену, обращались с ними как дети. Отсюда и сопровождавший начало каждого месяца рефрен «Я в минусе». Но что главное, ради регулярных и жизненно для нее необходимых поездок к семье, Брурия получала в качестве вознаграждения за гранд-паспорт. Добыла паспорт для семьи, для меня — Моих старшего брата и младшей сестры доставала дешевые въездные визы для израильских друзей, родственников и товарищей, как раз когда между Израилем и Венгрией не было дипломатических отношений и не было довольно долго, причем не по вине Израиля. И, наконец, хотя в смысле значимости это следовало упомянуть в первую очередь, как героическая мать Она простирала над нами свои крылья, в одиночку защищая своих детей, которые отнюдь не демонстрировали своим поведением преданность режиму. А наоборот, путались с разного рода подозрительными компаниями, прибивались к следующей западным образчикам творческой братии и регулярно всплывали в разнообразных донесениях Министерства внутренних дел. Между трагедиями всегда затешится сатировская драма. И дело Петри было не единственным, когда Брурию цинично и гнусно. Цинично и гнусно, да, цинично и гнусно использовали офицеры-оперативники отдела 3-1. Похоже, они мнили себя этакими фарфоровыми хиренского фарфора всадниками апокалипсиса. Ушани-то несут мир всему миру, и потому могут творить что угодно. Но в любом случае мне никак не понять, почему они чувствовали себя вправе так обманывать мою мать, помогавшую им в силу собственных убеждений, так морочить ей голову, врать ей в глаза. Присущий этому делу комичный дилетантизм не оправдывает гнусности намерений, криворукость не оправдывает злодейства. Мать для этого тоже была нужна, спору нет. Нужна была ее уверенность, что эти могут творить что угодно. Нужна была извращенная покорность мнимой революционерке, готовность согласиться с тем, что эти типы служат благому делу, хотя многое указывает, что в это она все-таки до конца не верила. Просто у нее не было слов, чтобы это сказать. В любом случае ясно, что фигурирующая в ниже документе информация – Изначально исходила от нее, и наделенные мудростью Будды офицеры-оперативники, состряпавшие план на своей ведьмовской кухне, думали, что разыграют этот шар от борта, подсекут его своими плохо сработанными киями, поэкспериментируют немного с душой человека. Ну и что такого, что они копаются в чужой семейной жизни и возлагают на мать роль, играть которую ей вообще-то нельзя? И все же комично до невозможности. Чего они надеются добиться пересказом этих слов? К тому же соответствующих действительности. Комично даже при том, что в других обстоятельствах этот метод наверняка мог привести к трагическим последствиям. Злодейство в миниатюре. Хоть плачь, хоть смейся.